Глава 1. Пафос. Полгода назад. Яна. Да ты мать твою издеваешься? Вырывается у меня изо рта, когда я выхожу на балкон и слышу, как парень, с которым я приехала в отпуск, разговаривает по телефону со своей женой. Женой, о существовании которой я не знала. Этот кусок дерьма замечает меня и тут же меняется в лице. Видимо, он думал, что пока я нахожусь в ванной, успеет навешать лапши на уши своей супруге. Но не успел. «И сейчас он выглядит так, будто обделся. Хотя, почему будто? Обделся по самой уши. Жестикулируя, Антон просит меня молчать и не выдавать его. А я и не думала этого делать. Мне своих забот хватает, чтобы еще лезть в чужую жизнь и нарушать покой другой женщины. На таких ничтожеств, как он, мне плевать. А вот тех, кого не предают, всегда и очень жалко». Пока он жалобно смотрит на меня и пытается завершить разговор с собеседницей, мой взгляд падает вниз. Он стоит в одних боксерах, и я замечаю слегка выпирающий из него стручок. Еле сдерживаю нервный смешок. Я сорвала настоящий куш. Женатик с пятисантиметровым сантиметровым членом. Это именно то, что мне, конечно же, нужно было в отпуске. Вселенная явно решила поиздеваться надо мной. Мы познакомились с этим амбицилом месяц назад. Что-что, внешность у него отменная. Я сразу обратила на него внимание. Он красив, весел и до безобразия сексуален. Что мне еще нужно было от парня? Да, в общем-то, ничего. Я перестала возлагать большие надежды на мужчин. Мы много общались, вместе отрывались в клубах, ходили в кино и по ресторанам. И когда он предложил мне полететь вместе с ним в отпуск, я поняла, что это идеальный момент для сближения. И быть честной... Факт наличия жены вскрылся очень кстати. Боюсь представить уровень своего шока, когда во время прелюдия я бы поняла, что мне предстоит иметь дело с его маленьким причиндалом. Что бы я с ним делала? В зубах ковырялась. Понятия не имею. И слава богу, теперь иметь не обязана. Я разворачиваюсь и возвращаюсь в номер. Прохожу в ванную и, запершись в ней, начинаю собирать все свои принадлежности обратно в дорожную сумку. Сегодня у меня явно день испытаний. По приезде на Кипр несколько часов назад мне сообщили в аэропорту, что произошла ошибка, и мой чемодан отправился в другую страну. После скандала, который я устроила, мне пообещали решить проблему в ближайшее время. И мне ничего не оставалось, кроме как поехать в отель с маленькой сумкой, которую я взяла в ручную кладь. Хорошо, что я хотя бы положила в нее купальник, одно короткое платье и вьетнамки, чтобы сразу переодеться и пойти на пляж. «Ну что, Яныч, что ты имеешь к этому часу?» Опираюсь руками на раковину и смотрю на себя в зеркало. Собственное отражение – это единственная радость за сегодняшний день. Наслаждаюсь своим естественным рыжим цветом волос, которому решила вернуться после многих лет экспериментов. Отсутствие секса на протяжении шести месяцев, женатого парня, который обманывал тебя, его мизинчик в трусах, потерянный чемодан и две недели отпуска. Отличный набор! Ничего не скажешь. Ведет со мной беседу мой внутренний голос. Но даже этот набор не испортит моего настроения и желание круто провести время. Даже одной. Детка. Стучится в ванную Антон. Давай поговорим. Нет. Бросаю резко и начинаю закидывать все нервно в сумку. «Зараза! Только и все разложила аккуратно, только переоделась в купальник и в платье, только собралась пойти на море позагорать. А сейчас мне придется искать другой номер, а желательный отель, чтобы не пересекаться с этим мудилой. Пусть он ищет другую дуру, которая согласится с ним куролесить на правах любовницы. Я же не намерена мораться об этом. Да я не собиралась за него замуж, но я хочу состоять в кристально чистых и доверительных отношениях. Не хочу быть второй, запасной и быть причастной к предательству. Вся эта грязь мне не подходит». «Яна, ну открой дверь, ты же знаешь, я не отпущу тебя без разговора». «Знаю. Он в этом плане нудный до ужаса. а Любит все обдумать и обсудить сто тысяч раз. Анализирует и обсасывает каждую конфликтную ситуацию со всех сторон. Что дико меня раздражает. Я это знаю. А он должен был за это время узнать, что если я сказала «нет», значит «нет». Я не люблю играть и говорить ужимками. И не даю шансов никому, тем более таким, как это существо». Схватив сумку, я осматриваюсь вокруг и понимаю, что либо мне нужно открыть дверь и вырубить его чем-то тяжелым, либо просто вылезти в окно. Попадать за решетку я не хочу, поэтому выбираю второй вариант. Наш номер находится на втором этаже небольшого уютного отеля, и прямо за окном раскинулось крупное дерево, по которому мне не составит труда спуститься вниз. Я подхожу к окну, осторожно открываю его и выглядываю наружу, оценивая расстояние до земли. Вспоминаю свои подростковые годы, не с честь, сколько раз мы сбегали с подругами из окон наших домов. Однажды я даже сломала руку, спрыгнув со второго этажа, чтобы пойти в клуб со своей первой любовью. В итоге я провела вечер в травматологии, а этот петушара куролесил с другими девчонками. Поэтому сбегать и лазать по деревьям мне не в новинку. Я плотно застегиваю сумку и аккуратно бросаю ее вниз, целясь прямо в кусты. Сумка приземляется с мягким шорохом, и я с облегчением вздыхаю. Теперь. Моя очередь. Я опираюсь руками на подоконник и осторожно вытягиваю одну ногу наружу. Чувствую, как мои пальцы ног касаются коры дерева. Переношу вес тела на эту ногу и медленно вылезаю из окна, хватая за ветку. Она слегка покачивается под моим весом, но выдерживает. Аккуратно ползу по ней, к стволу. Платье задирается, оголяя мой зад. Но это меньше, что меня сейчас волнует. Нет никакой паники, только тупой истерический смех от того, в какую идиотскую ситуацию я попала в свои 25 лет. Доползаю до ствола, хватаюсь за него и встаю на ноги. Начинаю медленно спускаться вниз, ветка за веткой, уже чувствую на кончике языка вкус своего прекрасного бегства. Как вдруг нога срывается с деревянной поверхности, тапок рвется и летит вниз, а я теряю равновесие. Видимо, от своей головокружительной решительности. И уже в следующий миг, следом за тапком, начинаю лететь я. Быстро группирую, чтобы не сломать конечности. Как вдруг чувствую, что меня кто-то ловит и смягчает падение. Адреналин все еще бурлит в крови. Эй, я не сразу понимаю, что произошло. Блядь! Вырывается из моего рта то ли от шока, то ли от радости. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть, на чью голову свалилась. И встречаюсь с достаточно обаятельным мужчиной. Лет сорока, высокий, статный, с выразительными скулами и аккуратной щетиной, которая подчеркивает форму лица. Глаза скрыты за солнцезащитными очками. Но это не мешает ему сбить меня с толку своей разящей уверенной энергией. «Нет ничего прекраснее русского мата». Расплывается он в улыбке и аккуратно ставит меня на землю. Удивляюсь его знанию языка, так как на русского совсем не похож, как и на жителя России. От макушки до пят иностранец. Я осторожно встаю на ногу, которую подвернула, и сразу понимаю, что не могу на нее опереться. Боль пронзает лодыжку, заставляя меня вскрикнуть. «Ой-ой-ой-ой!» Вновь хватаюсь за плечо мужчины. «Что-то беспокоит?» Он поддерживает меня за талию. Кажется, я вывихнула ногу. На хмурь в брови мужчина со сосредоточенным видом осматривает мою поврежденную часть тела. «Тогда я проведу вас до медпункта», — решительно заявляет он. «Лучше вызовите такси, чтобы я поскорее исчезла из этого отеля». «Надеюсь, вы там никого не убили, вас не пытались». С легкой усмешкой в голосе интересуется он, посмотрев на окно, из которого я только что вылезла. «Он что, видел весь процесс моего побега?» Какие у вас страшные мысли. Не могу сдержать улыбки. Я просто сбежала от неудачного романа. В таком случае давайте я довезу вас до ближайшей хорошей клиники. И вас обследуют. Он указывает на Бентли, который припаркован неподалеку. И надо быть полной идиоткой, чтобы отказаться от такого предложения. Буду вам признательна, только заберу сейчас сумку. Мужчина помогает мне дойти до куста, в который упала моя малышка. И, заглянув в него, сам достает ее оттуда. «Так вот, кто портит ландшафт!» С наигранной строгостью проговаривает он. «А вы что, местный садовник? Широко улыбаюсь ему и, когда принимаю из его рук сумку, замечаю на его запястье часы за пару миллионов. Хотя, судя по вашей вы, как минимум, управляющий». «А как максимум?» «А как максимум...» Задумываюсь. «Я сегодня та еще счастливица и могла свалиться на голову самому хозяину этого отеля». «Ну вы та еще счастливица». «Смеется он и, подставив мне удобнее руку, ведет к машине. Так я права?» – спрашиваю, искренне удивившись. «Сегодня в самом деле странный день». «Один из». «О, ну тогда можно я вам пожалуюсь на душевые кабинки в номере «Стандарт»? В них ужасно неудобно купаться. А если люди захотят там уединиться, так вообще тушите свет, никакого комфорта». «Мои слова вызывают у мужчины смех. Он поворачивает голову в мою сторону, приподнимает очки и смотрит на меня таким пронзительным взглядом, что на миг я теряю до речи. Кажется, что он за несколько секунд успевает полностью просканировать меня и увидеть насквозь. Это завораживает и пугает одновременно. Я не шучу, произношу, придя в себя. Пока искупалась, трижды психанула». «Я обязательно об этом подумаю. Нельзя таким девушкам понапрасну психовать». Отвечает он, отшутившись. Что еще вам не понравилось? Если бы мне не пришлось бежать спустя час после заселения, я уверена, что нашла бы еще недостатки. Но в целом гуд. виды из окна я оценила по достоинству. Мы доходим до машины, и нам навстречу выходит водитель в солидном костюме, который открывает дверь, и, протянув руку, помогает мне сесть. Я приземляюсь на мягкое кожаное сиденье и с облегчением выдыхаю, осматривая элегантный салон автомобиля. В нос ударяет аромат древесных нот с цитрусовыми, одно из любимых сочетаний. Незнакомец садится рядом со мной, держа у уха телефон, из динамиков которого доносятся гудки. Он говорит водителю адрес, и мы трогаемся с места. Как только на том конце провода принимают вызов, мужчина начинает вести диалог на греческом, который я не понимаю. Не придумав ничего более увлекательного, я достаю айфон из сумки и начинаю искать свободные места в ближайших отелях. Десять минут моих поисков ясно дают понять, что на пафосе мне совсем не рады. Да вы издеваетесь, что ли? Спыхиваю, откидываю голову назад. Вселенная сегодня явно решила испытать меня на прочность. Что случилось? Мужчина, который уже сидел увлеченный за экраном ноутбука, отвлекается и смотрит в мою сторону. Только сейчас отмечаю, насколько у него красивые и глубокие зеленые глаза. Ни одного номера стандарт в пределах 100 километров. Отвечаю чуть помедлив. Ничего удивительного. Июнь, месяц, сезон. Чувствую, буду ночевать сегодня в аэропорту. Глядишь, разберусь с потерянным чемоданом. Развожу руками. Посмотрите номера Люкс. Ночь за тысячу долларов – самое дешевое, что я нашла. Такое себе удовольствие. Я оплачу. Невозмутимым голосом произносит он. Я усмехаюсь смотрю на этого наивного, как на дурачка. Ну уж нет, спасибо. Еще не хватало спать с мужчинами за проживание в отеле. Говорю прямо, чтобы он не строил планов на мой счет. Он заливается смехом, таким заразительным, что я не могу удержаться и расплываюсь в улыбке. Не припомню, чтобы я предлагал вам секс со мной. Закатываю глаза, давай понять, что со мной это все не прокатит. Знаю я таких прохвостов богатеньких. Я не обеднею, если вы пару ночей проведете за мой счет безвозмездно. Добавляет он, поняв, что я не восприняла его слова всерьез. Вы слишком добрый самаритянин. Это подозрительно. Он игнорирует мои слова и говорит что-то на греческом своему водителю. Я не понимаю ни слова, поэтому остается только гадать, что он сказал, и надеяться, что я не попала в руки какого-нибудь мафиози, который скоро продаст меня в рабство. Чтоб этого Антона понос одолел, будь он неладен. Не Негодую про себя на этого придурка. Если бы не он, сидел бы сейчас спокойно в Москве и планировала отпуск с подругами. Еще минут 15 мы едем в абсолютной тишине. Мужчина работает, и я продолжаю чайно искать, где бы мне переночевать. Совсем не следя за дорогой, прихожу в себя только тогда, когда замечаю, что машина заезжает на парковку другого отеля. Я узнаю его. Он настолько дорогой, что я даже не рассматривала возможность остановиться здесь, хотя очень хотелось бы». Говорят, это один из лучших и старейших отелей не только в Пафосе, но и на всем острове. А где клиника? Оборачиваюсь я, и смотрю на мужчину вопросительно. Здесь работают отличные медработники, и есть пару свободных номеров. Вы серьезно, хотите оплатить мне номер в этом отеле? Смотрю на него, выпучив глаза. Мне кажется, у вас был тяжелый день, а здесь делают отменный массаж. «И как же хорошо, что я не обладаю чрезмерной гордостью, читай глупостью, и могу себе позволить принять такое предложение, если его цена не постель. Я хоть человека без загона в голове, но спать за деньги и другие блага для меня табу, поэтому и хожу месяцами неудовлетворённой. А вам не кажется, улыбаясь ему, вы совсем такой учтивый и внимательный или только с молоденькими девушками?» «Не люблю говорить себе». Он уходит от ответа, и как только машина останавливается, выходит из нее и помогает выбраться и мне. Вновь подставляет свою крепкую руку, и как только я опираюсь на нее, он ведет меня ко входу. По дороге приветствую охрану и гостей, которые встречают его с любезными улыбками. Он пропускает меня вперед, придерживая дверь. Войдя в фойе, я оказываюсь словно в другой реальности. Я много путешествую и бываю в разного класса отелях, но этот превосходит все, которые были до этого. В центре зала с потолка свисает богемная люстра из хрусталя, которая сразу же приковывает к себе внимание. И пока мы проходим в зону ожидания, я разглядываю и любуюсь ею и бликами, которые она создает на стенах и мраморном полу. Проводив меня до дивана, мужчина оставляет меня и проходит к ресепшену, и оторвавшись от роскоши, я сосредотачиваю все свое внимание на нем. Замечаю, как сотрудники выпрямляются и внимательно слушают его, вежливо улыбаясь и кивая в знак понимания. Пока он раздает указания, одна из девушек начинает что-то печатать на компьютере, пробегает глазами по экрану и спустя полминуты вручает мужчине ключ от номера. Наблюдая за его уверенной осанкой и манерами, сочетающими властность и спокойствие, я ловлю себя на мысли, что это выглядит чертовски привлекательно. Я дружу и строю отношения с другого вида парнями, молодыми и веселыми. Обычно это амбициозные фрилансеры, дети богатых родителей, спортсмены. Вот таких, как этот мужчина, не было никогда и вряд ли когда-нибудь будут. Во-первых, принципы. Во-вторых, даже 30 минут мне хватило, чтобы понять, насколько мы с этим человеком из разных миров. Досадно ли мне? Нисколько. Мне нравится моя жизнь и мои парни. Они мне больше подходят по уровню развития и взглядами на жизнь». Через минут пять незнакомец возвращается ко мне. «Вам несказанно повезло, миледи. Завтра освобождается номер, который даже я не всегда могу забронировать». Он протягивает мне ключ-карту. «Сегодня переночуете в моих апартаментах? Там есть свободная комната». Я принимаю ее и с недоверием смотрю на него. «Приставать не буду, не переживайте». Широко улыбается, тут же уловив мое настроение. «И что же я тогда должна вам за это?» Извините, но я не верю в альтруизм. Встав с места, говорю я, игнорирую стреляющую боль в ноге. Но раз вы так считаете, то с вас один ужин и ваше имя. Ужин с вами. Обяжет меня с вами спать и встречаться дальше. Вскидываю бровь и улыбаюсь краем губ. Нет. Один ужин – это один ужин, без каких-либо обязательств. У меня сегодня отменилась деловая встреча, и вы поможете мне скрасить этот вечер. Расскажите заодно, почему вылезли в окно. В ответ на мою хмылку его губы растягиваются в искренней улыбке. И я ловлю себя на пугающей мысли, что она мне безумно нравится. Мне нравится улыбка старпёра. Дожила. Хорошо, один ужин. Соглашаюсь, понимая, что этот мужчина вкусно меня накормит сегодня. А почему бы, собственно, и нет? Мне кажется, я заслужила ужин в дорогом ресторане после пережитых потрясений. Так как вас зовут? Яна. Мое имя вновь вызывает у него улыбку, и она начинает меня нервировать. Уж больно нравится. Вам нравится мое имя? Оно красиво сочетается с моим. Да неужели? И как вас зовут? Янис. Представляется мне, и, взяв мою ладонь в свою, накрывает ее поцелуем. Приятно познакомиться.